Глава 24. Кто страшнее? Может, не стоит нам связываться с такими негодяями? Спросила Алиса у крысы, который командовал погрузкой. Ведь вы становитесь сообщниками страшных преступников. Значит, ты считаешь, что мы космические пираты? Улыбнулся весельчак у. Не такие страшные преступники, как эти. Сравнивать вас будет суд, твердо сказала Алиса. Но вы пираты как паразиты, как блохи. А тираны — это ядовитые пауки, это скорпионы, от которых никому нет пощады». «Кто-нибудь, пожалуйста, при случае расстреляйте эту девочку!» — попросил генералисимус. «Мне еще никто никогда не говорил таких противных слов!» «Полезно лишний раз услышать правду», — сказала медсестра. «И подумай, какую пользу ты принес, проведя сто сражений и убив сто тысяч человек!» «Я стал генералиссимусом!» — ответил ее дядя. — Ну Вот именно, — согласилась медсестра. — А мог бы остаться полковником. — Подводный бык, вытащи, наконец, свой зад из воды и помоги мне работать. Неужели одна слабая женщина должна целый поезд в порядок приводить? — Поворачивайтесь, поворачивайтесь, — прикрикнул на крыс. — А то прилетит патрульный крейсер, и ваш поезд никому не понадобится. Дерево-ивушка вылезло из воды и, медленно раскачиваясь на белых корнях, подошло к поезду. Оно обхватило ветвями вагон и кинуло его в люк пиратского корабля. «Вот как надо работать!» — сказала дерево. «За это попрошу обеспечить мне каюту по размеру и со всеми удобствами!» Тут же дерево с помощью подводного быка кинуло в люк платформу. «Готово!» — сказала медсестра. «Куда нам проходить?» «А никуда!» — ответил весельчак, отступая к своему кораблю. «Я вас не поняла!» — сказала медсестра. — Если бы вам подвалило такое сокровище, как поезд из драгоценных камней, — спросил Крис, Неужели бы вы его отдали кому-то другому? — Я? Да не в жизнь! — крикнула медсестра, но тут же спохватилась и добавила. — Ну, разумеется, это зависит от обстоятельств. — Обстоятельства сложились так, что мы вынуждены вас покинуть, — сказал Крис, потому что мы вас не любим. «Но мы же договорились, что будем помогать друг другу!» «Попрошу без оскорблений», — сказал весельчак У. «Мы честные космические пираты. Порой грабим, порой хулиганим. Но чтобы замучить собственный народ, никогда!» «Никогда!» — подтвердил крыс. «Мы будем вам служить», — сказал подводный бык. «Мы с вами составим славную команду. Я, например, могу под водой сидеть часа три и за это время всех там перекусаю» а я взовьюсь к небесам, ах, к небесам! — воскликнул Орёл хахатуша Я сгоню тучи, пусть всегда будет солнце. — Вам нужна советница по стратегическим проблемам, — сказала медсестра. — Лучше меня вам кандидатуры не найти. — Все, что могли, мы от вас получили, — отрезал крыс. — Теперь поедем торговать, менять и получать выгоду. Адью! И в этот момент... Сзади послышались голоса. «Стойте!» — кричал робот-кристалл, похожий на сейф. «Стойте!» — кричал инспектор Карло Жерардо, который ехал у него на плечах. «Вы совершаете роковую ошибку, отсюда нельзя улетать!» «Это что за явление?» — спросил весельчак У. «Я инспектор планеты и официальное лицо!» — кричал Карло. «Я требую, чтобы вы сдались!» и тогда все внимание озлобленных тиранов обратилось против несчастного Карла. Растопырив руки, лапы и все, что могли, они направились к Карлу, чтобы его убить. Медсестра Увара Тихеневна со шприцем, наполненным ядом, катила перед собой кресло-каталку с генералиссимусом, который целился в Карла из своего пистолета. Рядом шагал подводный бык, опустив рога, чтобы пронзить Карла. Веревка Шри проскачивала головкой, чтобы наброситься на Карла и удушить его. Дерево Ивушка тянуло Карла своей ветви, чтобы свернуть ему шею. Крокодилы выползли по пояс на берег любое зрелищем. Начался последний акт бунта тиранов. И никто не заметил, что сверху с неба бесшумно опускался небольшой космический корабль «Гайдо».